«Что, уже взяли?» — неожиданно спросил. И тут же осёкся он. Ветров рассмеялся. «Вот видишь, если б я не знал, кто был с тобой, то ты сам и сказал бы». И уже серьёзным тоном добавил. «А ведь для тебя самого, ох, как нужны правдивые показания». Кражу совершить ущерб починить причинить не успел. И суд может учесть правдивые показания, как смягчающие вину обстоятельства. Ты же не глупый человек. И должен хорошо понимать, что и без тебя истина будет установлена быстро. А вот снизить срок на год-полтора наверное было бы не лишним. Я понимаю, А ваши уже говорили со шпаком, что боишься первым правду сказать? Сами же понимаете, товарищи, просите, гражданин майор. Ты, Николай, не о шпаках проявляй заботу. О сыне, о жене подумай. Ждали они тебя. Ох, как ждали. А ты им опять свинью подложил. Ох, парень, пора одуматься. Николай опустил голову. Жаль мне их. Да бадонок я, что и говорить. И он неожиданно заплакал. Майор нажал кнопку звонка, и через полминуты в кабинет вошел конвоир. «Отведите его в камеру, дайте бумагу и карандаш. Он сам писать будет». И спросил у Павлина. «Правильно я тебя понял, Николай?» Тот молча кивнул головой и поднялся с табурета. Майор сразу же направился к Ковалевскому. Подполковник в этот момент тщательно инструктировал Скалова, которому поручалось задержать Шпака. «Имея в виду, — предупредил Ветров заключение инструктажа, — Шпаковский второй день дома не ночует». Я думаю, есть смысл побеседовать с женой Павлина. Шпаковский может попытаться что-нибудь выяснить через нее. Она честный человек. С ней можешь быть откровенным. Договорить, чтобы она в случае его появления известила и нас. На приемном пункте. Здравствуйте. «Можешь сказать, пожалуйста, как пройти к заведующей?» Пожилая, одетая в светло-голубой халат, женщина, не глядя на Майского, ответила «Заведующей нет». «А кто из начальства есть?» «Никого нет», — отрезала приемщица, демонстративно отвернувшись от посетителя, и уже стоя к нему спиной добавила «Завтра приходите». Майский не хотел уходить в помещение, кроме этой капризной дамы, никого не было, и он раздумывал, как воспользоваться удобным случаем. Поведение приемщицы раздражало из-за этих вот людей и сыплются жалбы. Майский, стараясь быть спокойным, снова обратился к ней. «Послушайте». Мне кажется, что от вежливости вы не умрете. И, выждав, когда приемщица повернется к нему, добавил, на вашем месте с посетителями лучше разговаривать, стоя к ним лицом. В противном случае они начнут разговаривать с вами посредством книги жалоб. Я пришел сюда по службе и хотел бы видеть ответственное лицо. Приемщица несколько поостыла и более вежливо произнесла, «Я же вам русским языком объяснила, что заведующей нет. А я вас русским языком спрашиваю, кто в таком случае из ваших работников может дать нужные мне пояснения И Майски предъявил удостоверение. Приемщица внимательно посмотрела документы и уже совсем спокойно спросила, «Что вас интересует?» Майский достал найденный на чердаке половину полотенца. Посмотрите, пожалуйста, эти цифры не ваши,